Глава 11. Джордж не медлил ни минуты. Советы Гамильтона Бимиш он привык считать в высшей степени благоразумными, а сейчас тем более. Он позвонил, и когда явился Феррис, сказал: "Послушайте, Феррис, мистер Бимиш считает, что вам следовало бы оставаться в комнате, где разложены подарки, и присматривать за ними. Очень хорошо, сэр. На случай, если кто-нибудь вздумает украсть их, понимаете?" — Так точно, сэр. Теперь, когда у Джорджа отлегло от сердца, у него появилось желание поговорить. Ему хотелось поймать кого-нибудь и выложить ему свою душу. Конечно, он предпочел бы кого угодно другого, только не Ферриса, так как он отнюдь не забыл первой стадии их знакомства, и ему казалось, что в манерах идеального слуги англичанина и сейчас еще сквозит антипатия к нему. Но так как кроме Ферриса никого не было поблизости, Джордж избрал его мишенью своей славоохотливости. «Чудесный день, Феррис!» «Да, сэр!» «Великолепное место здесь!» «Нет, сэр!» Джордж был слегка огорчен. «Вы говорите «нет»?» «Да, сэр!» «Он! Да! А мне показалось, будто вы сказали «нет». «Да, сэр!» «Нет, сэр!» Но вы хотите сказать, что вам это место не нравится?» «Нет, сэр!» «Почему?» Я не одобряю этой местности. Почему вы ее не одобряете? Это не то, к чему я привык, сэр. Эта местность нисколько не похожа на мою родину. А где ваша родина? Англия, сэр. А в Англии всякая местность хороша. Я так полагаю, сэр. Восторженное настроение Джорджа значительно остыло. А почему вы не одобряете этой местности, Феррис? — Я не одобряю москитов, сэр. — Но здесь их немного. — Я не одобряю присутствие даже немногих москитов, сэр. Джордж попытался перевести разговор на другую тему. — Что говорят там у вас насчет предстоящего венчания, Феррис? — Разрешите узнать, кого вы имеете в виду словами «там у вас». — Ну, э -э -э, ваших сослуживцев... Я не имел чести спросить их мнения, сэр. Я очень мало общего имею с моими сослуживцами, сэр. Вы их тоже не одобреете? Спросил Джордж. Да, сэр. Почему? Феррис поднял брови. Он предпочитал иметь дело с людьми не столь пытливыми. Тем не менее, он нашел нужным снизойти до объяснений. Некоторые из них шведы. Остальные — ирландцы. — Вы не одобряете шведов? — Так точно, сэр. — Почему? — У них четырехугольные головы, сэр. — Вы не одобряете ирландцев? — Так точно, сэр. — Почему? — Потому что они ирландцы. Джордж смущенно переступил с ноги на ногу. — Я надеюсь, что вы одобряете венчание, Феррис? — Нет, сэр. — Почему? Я считаю, что это очень скучная церемония. — А вы не женаты, Феррис? — Я вдовец, сэр. — Но разве вы не были счастливы, когда женились? — Нет, сэр. — А миссис Феррис? Она как будто имела некоторое удовольствие от церемонии венчания, как это присуще всем девушкам, но это скоро прошло. — А чем вы объясняете подобную вещь? Не могу сказать, сэр. Мне очень жаль, что вы такого мнения о венчании, Феррис. Согласитесь же, что если двое молодых людей любят друг друга, и они решили всегда любить друг друга, брак ни в коем случае не способствует продолжению любви. Помилуйте, Феррис, если бы не было брака, то что стало бы с потомством? Я не вижу никакой надобности в потомстве, сэр. вы не одобряете потомство? — Так точно, сэр. Джордж в задумчивом настроении вышел на дорожку, которая вела из дому в сад. Он явно чувствовал, что его пыл в значительной степени испарился после разговора с отлично вышкаленным английским слугой. Ему было ясно также, что, затеяв подобный разговор в день своего венчания, он совершил огромную оплошность. Феррис вполне подходил бы, пожалуй, Даже был бы идеальным спутником на похоронах. Но его присутствие отнюдь не гармонировало со звуками свадебных колоколов. Джордж посмотрел вокруг себя, обвел глазами сад и вдруг увидел, что навстречу ему направляется Сиксби Ватингтон. Он казался в высшей степени взволнованным. Создавалось такое впечатление, точно этот человек только что узнал какие-то дурные новости, либо сделал в высшей степени неприятное открытие. «Не, — не, не, Послушайте, — сказал мистер Ваддингтон, — что делает этот проклятый Феррис в комнате, где разложены свадебные подарки? — Он сторожит там. — Кто велел ему сторожить там? — Я. — Вот так черт! — воскликнул Сиксби Вадингтон. Он как-то странно посмотрел на Джорджа и быстро удалился. Если бы Джордж находился в таком состоянии, когда человек способен критически отнестись к своему будущему тестю, Он мог бы, пожалуй, обнаружить в нем в данную минуту нечто вроде бешеной ненависти. Но Джордж не был расположен сейчас к критике. А Сиксби Вадингтон, к тому же, не был человеком, который поддается анализу. Он принадлежал к числу людей, столь ничтожных, что о них забываешь, как только они скрываются с глаз. И Джордж не применил моментально забыть о нем. Он только начал было выкидывать его из головы, когда вдали показался автомобиль. Вскоре машина остановилась возле того места, где стоял Джордж, и из нее вышли миссис Вадингтон, Молли и мужчина с лицом, чрезвычайно схожим с лошадиной мордой. Судя по костюму этого человека, Джордж понял, что он — это и есть пастор из Флешинга. «О, Молли!» — воскликнул Джордж. «А вот и мы, дорогой!» — воскликнула Молли. «И мама!» — продолжал Джордж, правда, далеко не так радостно. мама. — повторила за ним миссис Вадингтон еще менее радостным голосом, почти скрежеща зубами. — Это мистер Вульс, пастор, — сказала Молли. — Он будет нас венчать. — А это, — поворачиваясь к пастору, — сказала миссис Вадингтон таким тоном, точно она перед ним извинялась, — это жених. Мистер Вульс посмотрел на Джорджа тупым взглядом своих залитых жиром глаз. По-видимому, это далеко не приветливый или веселый человек, подумал Джордж. Но в конце концов, когда женишься, то нет никакой разницы в том, кто тебя будет венчать. Как ваше здоровье? Спросил мистер Вульс. Благодарю, ответил Джордж. Как ваше здоровье? Благодарю вас. дарюсь, мое здоровье в превосходном состоянии. Вот это великолепно, надеюсь, ноги у вас в порядке. Мистер Вульс посмотрел на свои ноги. и, должно быть, остался ими вполне доволен. «Благодарю вас в полном порядке». «Так часто случается в наши дни, что пасторы падают со стульев и повреждают себе ноги», — пояснил Джордж. «Я никогда не падаю со стульев», — сказал мистер Вульс. «В таком случае мне такого пастора и надо», — сказал Джордж. «Будь все священнослужители похожи на вас, миссис Вадингтон вдруг вернулась к жизни». Вы не хотите ли молока? Нет, благодарю вас, мадам, сказал Джордж. Я не к вам обращалась, сказала миссис Вадингтон. Я спрашиваю мистера Вульса. Он долгое время находился в пути, и, наверное, не откажется выпить чего-нибудь освежающего. Ну, понятно, разумеется, воскликнул Джордж. О чем только я думаю. Ну, конечно, вы должны чем-нибудь подкрепиться. Я вовсе не хочу, чтобы вы потеряли сознание во время венчания. «Меня это нисколько не удивило бы», — сказала миссис Вадингтон. Она направилась в столовую, где на одном из столов были расставлены легкие закуски и напитки. Там же стоял Би Вадингтон и что-то тянул из стакана, из-под лобья бросая бешеные взгляды на массивного невозмутимого Ферриса. А последний, хотя, по-видимому, не одобрял свадебных подарков, тем не менее честно исполнял свои обязанности. — Что вы тут делаете, Фарис? – спросила миссис Вадингтон. Слуга поднял на нее удивленный взгляд. — Караулю свадебные подарки, мадам. — А кто вам велел это делать? — Мистер Финч, мадам. Миссис Вадингтон бросила взгляд полный отвращения в сторону Джорджа. — В этом нет никакой надобности. — Слушаю, мадам. Только ослу могло бы прийти в голову нечто подобное. — Так точно, мадам. Феррис ушел. И тогда Сиксби и Вадингтон, не спускавший с него глаз, вздохнул. Но далеко не вздохом облегчения. — Что пользуясь сейчас в его уходе, — размышлял он, — все здесь будет теперь полно народу. К дому уже подъезжали автомобили, и целая свора гостей накинулась на закуски и напитки которыми был уставлен стол. Мистер Вульс, задумчиво жевавший бутерброд с ветчиной, запивая его стаканом молока, тащил Джорджа в сторону и сделал попытку поближе познакомиться с ним. «Я люблю поболтать с женихом перед венчанием», — сказал он. «Приятно чувствовать, что приобретаешь, так сказать, личного друга». «Как это мило, с вашей стороны», — сказал Джордж искренне тронутый. «Я на днях венчал одного молодого человека по имени Миглетт, Клод Миглетт. Вы, случайно, не слыхали этого имени?» «Нет. Вот как...» «А я полагал, что вы, возможно, читали в газетах. Об этом столько писалось. Я убежден, что если бы я не дал себе труда подружиться с ним перед венчанием, я ни в коем случае не был бы в состоянии утешить его». Как это удалось мне впоследствии, после катастрофы? Катастрофы? Да, невеста самым ужасным образом погибла под колесами автомобиля вскоре после выхода молодых из церкви. О, Боже! Да, я согласен с вами, что это исключительно прискорбный случай, но почему-то никогда почти не обходится без роковых событий на церемониях, в которых я принимаю участие. Всего лишь месяц тому назад я венчал очаровательную молодую чету, и не прошло еще недели, как их обоих не стало. Они проходили под лесами строящегося здания. На них упал железный рельс и мгновенно убил их. А перед этим я венчал другую пару, и вскоре жених заболел какой-то злокачественной лихорадкой. Очень приятный молодой человек был». Он весь покрылся розовыми пятнами. Мы все были страшно огорчены. Он повернулся в сторону миссис Вадингтон, которая под напором гостей оказалась загнанной в угол, и продолжал. «Я только что рассказывал нашему молодому другу о целом ряде весьма забавных совпадений. На двух последних свадьбах, на которых я венчал молодых, жених умирал вскоре после церемонии». Странное выражение появилось на лице миссис Вадингтон. По-видимому, она мысленно рассуждала, что едва ли может надеяться на такое счастье. — А я лично, — сказала она, — с самого начала предчувствую, что это венчание никогда не состоится. — О, это интересно, — сказал мистер Вульс. — Я очень верю в предчувствие. И я тоже поддержала его миссис Вадингтон. «Я так и думаю, что предчувствия посылаются нам с целью предостеречь нас и помочь нам приготовиться к несчастью». «В данном случае слово «несчастье» еще недостаточно сильно выражает всю катастрофу», сказала миссис Вадингтон. Джордж поспешил потихоньку убраться. Снова на него нахлынуло мрачное настроение, которое овладело им еще с самого утра. Его нервная система оказалась до того расшатанной, что он даже решился искать утешение в обществе Сиксби Вадингтона. В конце концов размышлял он, каковы бы ни были недостатки Вадингтона, он по крайней мере друг ему. Будь на месте Джорджа философ, интересующийся вопросами роста человеческой расы, он несомненно горестно вздохнул бы, взглянув на Сиксби Вадингтона. Но Джордж находился теперь в таком состоянии. которым человек не может слишком разборчиво относиться к друзьям. А через секунду Джордж сделал чрезвычайно неприятное открытие. Он убедился, что был слишком оптимистичен, предполагая, что мистер Вадингтон питает к нему какие-либо симпатии. Взгляд, который будущий тесть кинул в его сторону, ни в коем случае не таил в себе теплых чувств. Таким взглядом посмотрел бы шериф маленького городка на западе, при виде конакрада, которого ему никак не удается поймать с поличным. — Детский мальчишка, — проворчал Сиксби Вадингтон злобным шепотом, — Детский мальчишка повсюду сует свой нос. — А? — вздумал отдавать и слуге, чтоб тот стоял здесь и караулил подарки. — Помилуйте, мистер Вадингтон, неужели вы не понимаете, что если б я этого не сделал... Кто-нибудь мог бы забраться в комнату и стащить кое-что?» Мистер Вадингтон посмотрел на него долгим злобным взглядом. Наверное, такое же выражение лица должно было быть у ковбоя, который бросился на постель после тяжелого трудового дня и слишком поздно обнаружил, что кто-то из-за друзей подложил несколько кактусов под простыню. Джордж сильно упал духом. Он намеревался подойти к столу с закусками, дабы восстановить упавшее настроение некоторым количеством картофельного салата, но в это время от стола отделилась огромная, тщательно одетая фигура, живавшая ломтик подурмяненного хлеба, густо намазанного икрой. Джордж смутно помнил, что видел этого человека среди прочих гостей в тот знаменательный день, когда он вдруг очутился на званом обеде в доме номер шестнадцать по 79-й улице. Память не изменила ему, это был никто иной, как Объединенные фабрики мясных консервов. А, здорово, Вадингтон. Сказал Объединенные фабрики мясных консервов. Угу. Пробормотал Сиксби Вадингтон. Он очень не любил этого человека, который однажды отказал ему в небольшой суде, и вдобавок позволил себе еще подкрепить свой отказ цитатой из Шекспира. — А послушайте, Вадингтон, — продолжал объединенные фабрики мясных консервов, — помнится мне, что вы приходили ко мне и спрашивали мое мнение насчет кинематографической компании лучшие фильмы в мире. Вы как будто собирались вложить деньги в это дело, если память мне не изменяет. На лице Вадингтона появилось выражение страшной тревоги. Он с трудом проглотил слюну и быстро заговорил. И только не я, только не я. Выкиньте из вашей башки, будто я хотел покупать какую-то дрянь. Я просто думал, что если фирма стоящая, то моя жена была бы, возможно, заинтересована в приобретении некоторого числа акций. Но это все равно. Нет, далеко не все равно. А не знаете ли вы случайно, купила ли ваша жена акции этой фирмы? Я даже, наверное, знаю, что не купила. А впоследствии обнаружилось, что фирма совершенно не стоящая. а потому я не стал даже говорить жене об этом». «Жаль, жаль», — сказал объединенные фабрики мясных консервов. «Очень жаль». «То есть как это жаль?» «Да очень просто. Случилась изумительная вещь. в своем роде весьма забавная история. Да В качестве кинематографической фирмы это предприятие действительно ничего не стоило. Но в этом отношении я с вами согласен. Ничего у них, по-видимому, не выходило». Но вчера один из рабочих стал загонять в землю кол, к которому была прибита дощечка с надписью «Продается», и будь я проклят, если там не оказалась нефть». Перед глазами несчастного Вадингтона смутно расплывался образ объединенных фабрик мясных консервов. «Нефть?» – с трудом вымолвил он. «Да, сэр, нефть – самое настоящее!» По всем признакам, там таится, по-видимому, один из богатейших источников Юго-Запада. — Ну, в таком случае вы хотите сказать, что акции этой фирмы чего-нибудь стоят? — Всего лишь миллион, больше ничего, сущий пустяк. Очень жаль, что вы не купили. — А это икра, — сказал объединенные фабрики мясных консервов. задумчиво причмокивая губами. «Эта икра очень хороша!» «Да-да, Вадингтон, замечательная икра!» «Надо мне съесть еще один бутербродик!» Нет ничего труднее, как остановить миллионера, который намеревается наброситься на икру. Тем не менее, мистеру Вадингтону удалось это сделать, но для этого он изо всех сил уцепился за его рукав. «Когда вы об этом слышали?» спросил он. — Сегодня утром, незадолго до того, как я отправился сюда. — И вы думаете, что еще кто-нибудь знает об этом? — Да весь город знает. — Да послушайте... — не отставал в один э Э-э-э, послушайте... Он снова в отчаянии уцепился за рукав миллионера, у которого от одной лишь близости икры раздувались ноздри. — Я хочу сказать... спросить, я... — Знаю одного человека, он ничего не смыслит в финансовых делах. У него есть целая пачка акций этой фирмы, как вы думаете? Не исключена возможность, что он ничего еще не слыхал? — Вполне возможно. Но если вы надеетесь раздобыть у него эти акции, то вам нужно торопиться. А то скоро об этом появится в вечерних газетах. Его слова подействовали на Вадингтона, как сильный заряд электричества. Он выпустил его рукав. и объединенные фабрики мясных консервов кинулся к столу с закусками, точно изголодавшийся рабочий вол в стойло. Мистер Вадингтон нащупал у себя в кармане свои триста долларов, желая лишний раз убедиться, что они еще там, выскочил из дому, потом за ограду, затем кинулся бежать по дороге и, достигнув вокзала, вскочил в отходивший поезд, который, казалось, только его и дожидался. Никогда еще в жизни... кто Вадингтону не случалось так удачно попадать к поезду, и он увидел в этом хорошее знамение. Он уже мысленно рисовал себе полицейского, которому он отдал пачку драгоценных акций в момент излишнего великодушия. Этот полицейский, насколько он помнил, был такой простоватый малый, как раз человек, с которым приятно иметь коммерческие дела. Мистер Вадингтон стал мысленно репетировать речь, с которой он обратится к нему. Эй, мне, послушайте, скажет он. Эй, послушайте, мой дорогой. Сиксби Вадингтон вздрогнул и выпрямился на своем сиденье. Он совершенно забыл имя этого полицейского.